Глава шестая. Хочешь сказать, это всего лишь совпадение?" пробормотал я в никуда. "Не думаю. 10% шанс, что босс зареспавнится на этом этаже. А какова вероятность, что он выберет именно этот район для вторжения в город?" Я потом обязательно спрошу у чёртова Иона. Зачем было посылать своих колоссов прямо на мой дом? Внимание! Раздался громогласный рёв генерала Керта. Произошло вторжение демонов. Плохая новость. Краснокожие с крыльями поэтому могут напасть с любой стороны. Хорошая! Твари всего около 30. Все лучники и маги уровнями выше 30 собраться в отдельные группы. Остальные продолжаем атаковать босса. Прикрой лицо, чтобы демоны не смогли тебя рассмотреть. Да, мастер. Отправил я сообщение бесссе, получив мгновенный ответ. На драколюдку у меня имелись некоторые пока ещё смутные планы. Знание внешности без судемонами может помешать их исполнению. Я сам также набросил капюшон на голову, прикрыв свои рога. Надевать маску было бы странно. Участники обороны полностью восстановились и включились в битву. Теперь они лучше понимали, когда стоит отступать. Однако из-за боязни снова попасть под двойной удар приходилось держаться на расстоянии. Слабые танки опасались подходить вплотную. Да и сложновато передвигаться по обломкам обрушенных зданий. Здесь тебе не открытые степи. Поэтому клешнилис продолжал продвигаться вглубь города. Монстр зачистил трущобы по другую сторону центральной улицы. Овскори разрушил и старую крепостную стену, отделяющую в настоящее время срединное кольцо от внешнего. Клишнелис добрался до ремесленно-торгового квартала. Здесь уже находились более капитальные строения, на которые ему приходилось тратить чуть больше времени. Встречались и отчаянные защитники, которые яростно боролись за то, чтобы сохранить свои дома. Белый через кольцо контакта сообщил, что дети, а также прочий персонал обняка эвакуированы. С помощью одного из клановых эльфов они воспользовались кланхолом и переместились в аванпост Хельстад. Однако обычные люди столкнулись с серьёзной проблемой. Винтовая лестница с лифтом не были рассчитаны на такой поток беженцев, желающих покинуть этаж. Возле перехода на 22 этаж Собралась большая толпа людей. По всей видимости, монстр именно туда и направлялся. Признаться, я больше переживал за свой особняк, чем за плебс. Если бы они и пошевелили мозгами и рассредоточились, то Клышнелис бы их не стал преследовать. Скучковавшиеся идиоты вели босса прямо на мой дорогой дом, в который я вложил кучу сил и средств. Храбрые ремесленники, решившие до последнего защищать свои дома, в большинстве своём пали под разрушительными атаками босса. Водные лучи косили людей, ломали балки и каменные блоки. Больше всего проблем доставлял поганый гейзерный AoE удар. Вокруг монстра образовывалась область с мощными бьющими вверх струями воды. включая первые этажи либо подвалы окружающих домов лишь дома с самыми прочными фундаментами могли устоять под таким напором хотя интерьер всё равно превращался в кашу хотел бы я изучить подобное заклинание по крайней мере стражники вместе с целителями паломников старались воскрешать каждого павшего горожанина хотя в такой неразберихе Наверняка накладки случались. Ха-ха-ха! Разнёсся над нами дьявольский смех. Мы поможем вам быстрее уйти на перерождение, людишки. И в подземелье так станет посвободнее. Из ночной мглы вынырнули несколько летающих демонов. Рынявшись атаковать обороняющихся заклинаниями различных стихий, стрелять из луков и арбалетов. Что любопытно, среди демонических отродей встречались создания не только с красной кожей. Похоже, избранная стихия влияла на пигментацию. Несколько вантеристов исчезли в свечении, не успев толком среагировать на внезапную атаку с небес. Тем не менее, демонов было не так много, и собравшиеся бойцы тридцатых плюс уровней дали им достойный отпор. Проблемой скорее стал тот факт, что краснокожие разбились на небольшие отряды и отправились терроризировать город. Я заметил, что вдали запылали трущобы, подожжённые рогатыми ублюдками. Защитникам Лингаста приходилось разделяться и ловить демонов. Некоторые из наших могли использовать левитацию, что помогало в борьбе с налётчиками. Хотя помощь тех же драконов с грифонами сейчас бы не помешала. Я лишь раз отвлёкся от босса и выпустил глыбу по одному на глыцу 38 уровня развития, немного покоцанному. Мы с Безсцей тренировались иногда, так что я смог выгадать правильную траекторию и попасть по врагу. Демоны к слову летали не быстрее дроколюдки. Выносите там развал ворона 112. Победа. И судя по всему, также обладали дебафами в качестве компенсации за имбовые возможности полёта. Демоны задерживаться не стали, забрались десяток человек, получили отпор и быстро ретирировались. улетели из сейтхаус и разруху в других частях города, пока основные силы заняты боссом. Кажется, кроме меня, лишь ещё одному человеку удалось снять краснокожего. "Забери добычу с демона", обратился я к Алантри, "не слишком полезной в нынешней стычке". Он сдох примерно в том месте. Дрянной многолапчатый карабалис пёр вперёд словно танк. которого карлики-партизаны пытались затыкать зубочистками. Однако нам в итоге удалось снять 3/4 его здоровья и даже перебить пару конечностей. На скорость хода это повлияло слабо, но явилось воодушевляющим знаком для обороняющихся. Монстр разгромил двухэтажное строение. которую я ранее присмотрел для покупки в качестве торговой точки нашим гномам-ремесленникам. Хорошо, что в тот момент у нас не было средств на приобретение ныне разрушенной недвижимости. С щемящим сердцем я наблюдал за тем, как огромная туша переползла через мощённую дорогу и приблизилась к красивому забору, отделяющему улицу от частного владения клана Земин. Клишнилист не выцеливал специально дома, и шёл не прямо на особняк. Оставался шанс, что монстр завернёт на соседнюю территорию, либо лишь частично пройдётся по нашему клановому манору. Однако гейзеры, которые он включал регулярно, вряд ли принесут строению много пользы. Что вы, как девчонки, боитесь этого хомяка с клешнями? Раздался над полем боя громкий голос Кары. Не пустим тварь в старый город. Покажем боссу, чего мы стоим. Навались, народ! Ты не пройдёшь, бросила она издёвку. Показывая толпе пример, Кара первой встала прямо по ходу движения монстра, выставив щит на пути движения босса. Нижние конечности ударяли по щиту. Однако это замедляло клешни лиса. Вот только передние клешни долго никто не мог сдержать. Даже со всеми бонусами и бафами здоровье Кары стремительно проседало под ударами огромных клешней. "Покажем!" подхватил я клич, брошенный супругой. И спустя миг народ подхватил его, разнеся далеко по городским улочкам и по местам. Танки начали бросаться под босса, стараясь задержать его. Разумеется, на старый город нам было плевать, но что-то ведь надо было предпринять. Клишнелис остановился практически на границе нашего участка, развернув забор к хренам гобленячим. Но дальше его пока что не пускали. Здоровье босса медленно приближалось к нулевой отметке. Появился призрачный шанс, что нам удастся защитить своё поместье. Однако мировому боссу надоело, что вокруг него копошатся столько надоедливых насекомых. Поэтому он снова решил проучить нас. Хвосты закрутились, предупреждая нас о готовящейся атаке. Последовал первый удар гейзерами. сбивший часть моего покрова. Но я успел как раз завершить каст, прежде чем снизу ударила струя воды. В промежутки между атаками босса я решил отправить сгусток. Заклинание кастовалось быстрее глыбы. "Отходите!" крикнул я своим, всё ещё находящимся в зоне атаки. Сейчас только обновлю исцеление на карамели. Напряжённо проговорила Шантри, сосредоточенно колдующая Хил. Тебя же сейчас размажет, подала голос Аландри, до этого почти не участвующая в обсуждении сражения. Ещё секунду, ответил гномка. Шана только успела завершить лечение, как ведьма сбила её с ног и буквально вынесла с поля боя. На самой границе зоны атаки босса ледяной гейзер догнал Аландри. А ведь защита некроманши также ранее пала после первого удара. Ведьма растворилась, но успела вытолкнуть дочь за пределы зоны гейзеров. Безса продолжала атаковать сверху, а Танша нашла единственное безопасное место, где гейзеры её не доставали, на спине монстра. Кара всё продолжала держать босса, заливая в себя высокоранговые зелья. Я заметил, что многие танки стали ослаблять хватку. Часть вонтристов не успели убраться из опасной зоны, став жертвами лиса, в том числе и хиллеры, поддерживающие щиты танков. Оборона разваливалась на глазах. Однако я видел, что количество ХП оставалось буквально на один чих. А осталась капля. Не отступать и не сдаваться! Проревел я: "Всех павших воскресят! За Эллингаст! За Эллингаст!" Защитники, несмотря на просевшее ХП, вернулись на свои места, сковав монстра аграм и атаками. Наверное, им было стыдно, что красивая девчонка одна танчит мирового босса, а они трусливо убегают. Ведьма оказала нам хорошую услугу. Шана моментально вернулась на поле боя и продолжила обновлять исцеление на Каре. Вот только Клышне лису надоело, что он никак не может убить светловолосую защитницу. Бог применил свой самый страшный удар. Огромная пасть стремительно накрыла Карамельку, и монстр проглотил её целиком. Ятц, те... покажу, как жрать моих жон, рыкнул я, видя, что здоровье почти подошло к концу, но и защитники измотаны, я решил выдать максимальный ДПС. Благаю небольшую часть маны смог сохранить. Выдохнув эпическое процентное зелье маны, я ринулся вперёд и пробежал под хвостом твари, оказавшись под монстром вместе с ещё парой смельчаков после чего начал поливать пуза лиса бризом в этом месте урон шёл повышенный и часто вылетал крит даже у меня вы наносите мировому боссу клишний лис урона 96 вы наносите мировому боссу клишний лис урона 96 вы наносите мировому боссу клишний лис урона 171 успешный критический удар. Вы наносите мировому боссу Клишнелис урона 96. Остались сущие крохи ХП. Однако меня, как на зло, легнуло острой конечностью. Доспех чешуи саламандры взял на себя часть удара, но мне всё равно показалось, что в меня врезался поезд. После атаки гейзерами и исчезновения Кары Останавливать покров я не стал из-за нехватки времени. Поэтому удар клышнелиса оказался для меня роковым. Мне не было известно, успела ли Светлая переключить достижение, поэтому счёт шёл на секунды. Эльфийку надо было выручать. Плюнув на сковавшую разум остаточную боль от смерти и на вероятные слухи, которые могли пойти из-за чрезмерно быстрого воскрешения, и я возродился. В неразберихе и полутьме мало кто мог чётко рассмотреть, что происходит под брюхом монстра. Теперь уже я имел более 30 маны в запасе сразу после воскрешения, чего хватит ещё на несколько секунд бриза, который я и принялся сразу кастовать. Вы наносите мировому боссу Клышнелис урона 96. Вы наносите мировому боссу Клышнелис урона 96. Мы нанесли первому гусу Клишнелис урона 58. Победа есть. Монстр закачался на своих ногах, и я поспешил убраться из-под него. А вот один воитель не успел. Его придавило упавшей тушей. Однако в следующее мгновение огромное тело Клишнелиса растаяло в мощном свечении. Остаточный свет поднимался наверх в ночное небо, словно праздничный салют. Карамель появилась в списке воскрешения, донеслось с обрадованной от шантри. Так что я наконец вздохнул спокойно. Прошло не так много времени с гибели Кары, так что даже без очивки время оживления вряд ли выйдет. Я бросил быстрый взгляд вокруг. Передний двор вместе с фасадом, конечно, оказались полностью разручены. Фасад особняка частично пострадал из-за гейзеров, но ничего критичного, восстановим. Затем я принял участие в выживлении павших. Последний рывок забрал жизни множества авантиристов, в том числе и хилеров. Время шло на секунды. Я пожертвовал все свои 15 свитков воскрешения, при этом специально делая рекламу своего славного имени, изображая из себя родителя за людские жизни. Карамелька вернулась к жизни, после чего сразу произнесла ругательную тираду в адрес монстра, а также распикала меня за нерасторопность, хоть и поблагодарила за спасение. Узнаю свою колкую на язык жёнушку. Алантри также оживились само собой, не забыв восстановить арабские ошейники. В перерыве посмотрел уведомления, которые посыпались после убийства монстра. Мирные жители и храбрые искатели. Сегодня смельчаки-авантюристы одолели злобного и могущественного мирового босса Клышне Лиса. Поднимите же кубки в их честь и возславьте героев. Максимально нанесённый урон Эдуард Земин. Последний удар. Эдуард Земин. Максимальный сдержанный урон Карл Вейц Земин. Поздравляем с победой. Как один из участников битвы с мировым боссом, вы получаете часть добычи. Внимание! За решающий ход в победу вы получаете повышенные награды. Желаете переместить добычу в свободный артефакт хранения? Да, нет. Вы получаете 114.000 единиц опыта. Я пожелал переместить лут в кольцо, и система мгновенно откликнулась. Опыта сыпали не ахти, но обычно за боссов многое не дают. Однако по весу хабара мне насыпали целую кучу. Оба почти пустых храние кольца забил фактически. Куски шкуры хитина, кости, некоторые ингредиенты внутренних органов и сразу два типа мяса: крабье и лисье. Отлично. Еду можно будет сдать на квесты, а из остального может получиться скрафтить что-нибудь годное. Не будет жес босса падать ложовый лут. С другой стороны, мировой босс для 20-29 уровня это отнюдь не самый топовый контент в подземелье. Не выше уровня эпика по логике. Так что если с него упала легендарка, это будет круто. Система расщедрилась и в отношении карамельки, отметив лучшего танка рейда также повышенными наградами. После исчезновения туши на земле перед моим особняком появилась кучка еды и некоторых ингредиентов. Видимо, кто-то не пожелал перемещать в кольцо лут, либо у него при себе просто не было схронов. Вскоре удалось воскресить всех авантюристов. Гражданских с окончательной смертью было намного больше. Хиллеры отдавали приоритет прокачанным игрокам, зачастую проходя мимо павшей прислуги. Демонов удалось прогнать из города. Перекинувшись парой слов с генералом, я узнал от него, что в этом году налёт краснокожих был довольно слабым. Иногда демоны являлись сотнями, и не только летающими отрядами. Кирта плохо себе представлял, что именно происходит у демонов, но он привёл доводы Равенши, главы разведки. По словам Тёмной Подобная слабость означает, что в родном Красном подземелье у демонов не всё гладко. На место гибели босса начали со всех сторон подтягиваться толпы народа. Авантюристы поздравляли друг друга и бросали шлемы в воздух. Многие начали разбредаться по питейным заведениям. Но их сменяли толпы просто люда, желающего хоть глазком поглядеть на место гибели босса. Территория нашего особняка стала местом паломничества, так что я послал Белому сообщение с просьбой повременить с возвращением. Настало лучшее время для того, чтобы обратиться к трудовому народу с речью. Учитывая, что все видели мировое уведомление с моим именем, к моим словам сейчас будут внимательно прислушиваться. Броневичка под рукой не было, Но я забрался на полуразрушенный каменный постамент, оставшийся от одной из колонн забора, после чего осветил себя магическим светлячком. Добрый люд, поздравляю всех нас с уничтожением мирового босса. Вы все настоящие герои, отстоявшие святые места Эллингаста. Клешня Лисс оказался тяжёлым противником, сгубившим множество жизней. Мы обязательно почтим память тех, кого не смогли воскресить. Стража клана и паломники действовали отважно. Однако из-за плохой координации эффективность войск сильно страдала. Вы хотите, чтобы каждый год мы теряли столько хороших людей? Нет! раздался нестройный хор голосов из собравшейся толпы, среди которой были как прокачанные эвентеристы, так и пришедшие поглазеть диваки. Вы хотите, чтобы мы продолжали прятаться от налётов демонов? Нет! Или хотите, чтобы наши славные войны наконец расправились с красной заразой? Да! Хм. Управлять толпой не испорченной кино и интернетом оказалось проще, чем я думал. Тупые лени. Я запрягу вас в повозку, и вы подтащите меня в гору славы. Тогда голосуйте за Эдуарда Земина. Я тот, что прошёл знаменитые испытания обелиска. Я тот, кто разрушил цитадель Ордена Вечной Ночи. Я тот, кто внёс решающий вклад в победу над Клейшнелисом. Даже демона успел завалить попутно. Я тот, кто будет ратовать за права простого народа и заботиться о безопасности Элингаста. Не кажется ли вам, что клан Земин заслуживает присутствия в совете кланов? Да! Тогда разнесите вести о великом клане Земин среди другого люда. И возможно, власти мужчины наконец одумаются. Включат нас в совет кланов наконец. И тогда я смогу получить возможность помочь народу. Как давно вы живёте без лорда-протектора, люди? Долго! Много лет! Раздались выкрики из толпы. Не кажется ли вам, что пора вспомнить о старой традиции? Эллингас трещит по швам от пребывающего народа. В трущобах люд живёт практически на головах друг у друга. Нам стало тесно. Мы должны прорваться на глубину. Пролетарии всех этажей обязаны объединиться. Мы должны надавать краснокожим тварям по мордасам и навсегда прогнать из своего подземелья. Внизу нас ждут горы еды, золота и кристаллов. Вы согласны со мной? Да! -а -а -а -а, зревела толпа от очерёсанных перспектив. Бывалые авантюристы слушали мою речь со скептицизмом на лице, но некоторых из них я смог заразить своим энтузиазмом. Простому люду же мои речи пришлись по душе. Поддержите меня и не прогадаете. Вы те, кто двигает нас вперёд. Спасибо вам. Поднял я кулак вверх. Не стану скрывать, речь я готовил заранее. Не знаю, какой эффект она окажет в этом сословном обществе. Кланы просто могут наплевать на мнение плебса. Революции я устраивать не собирался. Однако надеялся, что поддержка масс поможет мне добиться поставленных целей.